Глава десятая. Подслушанный разговор. Сейчас лаборатория выглядела иначе. На полу блестела вода, стены покрывала мелкая сеть трещин, некоторые приборы, те, что полегче валялись, перевернутые, с потолка свисали обрывки кабеля. Кое-где потрескивало электричество. Должно быть, винник убежал вместе с остальными. Никита осмотрелся в поисках служебного телефона. Слетевший со стены аппарат лежал в углу лаборатории в луже воды, присыпанной осколками битого стекла. Однако трубки рядом с ним не оказалось. Никита подобрал телефон и потянул на себя скрученный спиралью провод. Тот уходил куда-то за стеллажи с приборами. Поначалу шнур поддавался легко, но потом застопорился. Видимо, трубка застряла за стеллажами. Никита дернул посильнее. Неожиданно стеллаж покачнулся и начал заваливаться вперед. Никита остолбенел. На его глазах тяжелая металлическая конструкция с грохотом обрушилась на тот самый необычайно дорогостоящий электронный преобразователь винника, мгновенно разнеся его в дребезги. Стоявший рядом прибор также превратился в груду обломков. Телефонный аппарат выпал из рук потрясенного Никиты. «Черт!» И напоследствия взрыва не свалишь, когда они уходили из лаборатории все еще было целым. Родители оторвут ему голову, если их заставят платить за прибор. Пожалуй, стоило поскорее убраться отсюда и поискать телефон где-нибудь в другом месте. Никита бросился к двери и замер на месте, услышав в коридоре голоса и быстро приближающиеся шаги. Судя по всему, людей было четверо или пятеро. Они говорили что-то про профессора Алексея Винника, значит, шли сюда. Сейчас они увидят Никиту, разбитый прибор. Мальчик лихорадочно огляделся. Скрыться было негде, разве что в стенном шкафу у самой двери. Понимая, что раздумывать некогда, Никита быстро шагнул в шкаф и прикрыл за собой решетчатую дверь. Едва он это сделал, в лабораторию вошли четверо. Никита хорошо видел их сквозь решетку. Одного он знал. Это был Ярослав Клебин. Профессора сопровождали солидного вида мужчина в деловом костюме, молодой парень в черном и древний, похожий на мумию, старик с желтоватым сморщенным лицом, почти полностью лысый. На старике был такой же белый халат, как на клебене. «Линник — Винник! — крикнул тот, что в костюме. — Похоже, и здесь его нет. Куда он подевался? — Сработала пожарная сигнализация, господин Гордецкий, — вкратчиво произнес старик мумия. Скорее всего, он убежал вместе с другими сотрудниками. — Кстати, что там с этим пожаром, доктор Греков? — спросил Гордецкий. — О, ничего страшного, — замахал руками старик. — Несчастный случай в одной из лабораторий Нижнего Яруса. Огонь уже локализован. — А что, пожарные приезжали? — обеспокоенно спросил Гордецкий. — Они приехали очень быстро, — ответил профессор Клебин. — Но мы объяснили им, что справились с огнем своими силами. Опасности никакой. «Это хорошо», — с облегчением выдохнул Гордецкий. «Не хватало еще, чтобы всякий сброд осматривал наши подземелья. Экстрополис в последнее время и так привлекает к себе слишком много внимания. А что со школьной экскурсией?» «Я выпроводил их, как только зазвучала тревожная сирена», — сказал Клебин. Никита слушал их, затаив дыхание. «Мне нужен винник», — рявкнул Гордецкий. «Барон Ашер рвет и мечет. Он требует скорейших результатов. Мне все сложнее придумывать отговорки». «Винник сумел слегка модифицировать сыворотку Штерна», — произнес Греков. «Осталось только испытать ее». «Я только что говорил об этом Сашером. Вчера, во время криминальных разборок в трущобах, был тяжело ранен один из его людей. Парень в коме, он уже не жилец. Сегодня ночью его привезут сюда, и вы, Клебен, им займетесь. Если эксперимент удастся, я вас озолочу». «Нет, об этом бандите никто и никогда не пожалеет». «Я сделаю все, что в моих силах». пообещал Клебин. Никите все меньше и меньше нравилось то, что он слышал. «Кстати, мне нужно позвонить барону», — вспомнил Гордецкий. «Договориться о точном времени прибытия подопытного. Вы оставайтесь здесь и ждите Винника. Я скоро вернусь». И он вышел из лаборатории. «Наш управляющий полон энтузиазма. Да только я сильно сомневаюсь, что Винник согласится продолжать работу». Вкрадчиво произнес доктор Греков, когда дверь за Гордецким закрылась. Он сам не свой с тех пор, как Мебиус уничтожил нашего последнего подопытного. «Мне пришлось это сделать», — жестко проговорил молодой мужчина в черном. «Иначе он бы просто ушел. А если бы этот мутант попал в руки блюстителей закона, вот бы они удивились». «Уж это верно», — усмехнулся Греков. При всем своем сходстве с обезьяной, этот тип еще мог маломальски говорить, а говорящее животное, нам бы многое пришлось объяснять. Вот именно. Мы ведь не осуждаем вас, Мебиус, спокойно произнес Клебин. Вы поступили именно так, как следовало. И пусть все считают его мутировавшей тварью. Никита похолодел. Значит, существо, найденное в заливе, «Когда-то было человеком?» В этот момент скрипнула входная дверь, и в лабораторию вошел Винник. При виде посетителей он настороженно замер. «А вот и вы, профессор!» — хищно улыбнулся Греков. «Вас-то мы и поджидали!» «Вообще-то я тоже хотел с вами поговорить», — тихо произнес Винник. «Неужели? Как продвигается работа над вашей чудесной сывороткой?» «Никак не продвигается. Я не стану ее заканчивать». «Вот как?» — ровным голосом спросил Греков. «И почему же, если не секрет?» Лицо Мебиуса не выражало никаких эмоций. На физиономии Клебина зазмеялась ехидная улыбка. «Потому что вы обманули меня», — возмущенно воскликнул Винник. «Когда я брался за эту работу, вы ничего не сообщили мне о своих планах». Я хотел создавать новые лекарства, искать способы излечения самых тяжелых больных. А вы... вы хотите производить мутантов, отвратительных чудовищ, которые будут беспрекословно подчиняться вашим приказам. Мы делаем лишь то, за что нам платят, — холодно произнес Греков. И платят, заметьте, очень хорошо. Вы тоже получаете приличные деньги, профессор, так что в ваших интересах продолжать свою работу. «Вы что, меня не поняли? Я не буду ничего продолжать!» — крикнул Винник. «Это безумие! Это противоречит всем законам природы! Вы все просто сборище сумасшедших маньяков!» Доктор Греков резко шагнул в его сторону, и толстенький профессор сжался от страха. «Не советую ссориться со мной, Винник», — злобно проговорил Греков. «Вы у меня в подчинении». И вы — единственный выживший и сохранивший рассудок ученик гениального Штерна, который положил начало этим исследованиям много лет назад. Вы — его наследник. Именно вам достались все его уцелевшие записи и результаты опытов. Кто, кроме вас, сможет довести работу до конца? Вы должны сделать это хотя бы в память о великом ученом. «Штерн сошел с ума!» — выдохнул винник. «Сами знаете, как он кончил. Я не хочу повторить его судьбу. Я не буду продолжать опыты». «Мы найдем способ заставить вас», — злобно сказал Греков. «Нас ничто не остановит. Не забывайте о своей семье, как бы с ней чего ни случилось». Винник гордо вскинул голову и распрямил плечи. «Вы мне угрожаете?» — воскликнул он. «Мне?» Тогда я пойду прямо в департамент безопасности. Уж у меня найдется, что им рассказать и показать. Он резко развернулся на каблуках и зашагал к двери. «Мебиус!» — горкнул Греков. «Не дай ему уйти!» Мебиус с готовностью сорвал с руки кожаную перчатку. Пластинки хромированного металла, покрывавшие его пальцы, сверкнули в тусклом свете ламп. Они искрились все ярче и ярче, и Никита вдруг с ужасом понял, что это уже не отблески света, а электрические разряды. Мебиус резко вскинул руку, послышался громкий треск, и на глазах перепуганного Никиты в спину профессора Винника ударила ослепительно белая молния. Винника откинула от двери, развернула в воздухе, и его бесчувственное тело, Тяжело обрушилось на стенной шкаф, в котором прятался Никита. Решетчатые створки шкафа не выдержали удара и разлетелись в щепки. Греков, Клебин и Мебиус ошарашенно уставились на школьника, выбирающегося из груды фанерных обломков. — А это еще кто? — воскликнул Греков. Никита тут же бросился к выходу. Уже схватившись за дверную ручку, он услышал за спиной знакомый треск, и в следующее мгновение все его тело сотряслось от сильного электрического удара. Никита вылетел в коридор, и плашмя рухнул на мокрый пол. Последним, что он услышал, проваливаясь в забытье, были слова Грекова. «Сдается мне, профессор Клебин, мы только что нашли вам». Еще одного подопытного.